оказались безвозвратно утраченными. В форме кукол, изображающих качина, образ как бы сливается воедино со словом воспоминание, в результате чего создается новое измерение стабильности и точности. Эти куклы воспроизводят образы в своеобразных флемах, Здесь следует подчеркнуть аспект, сближающий его со скафандром астронавтов, С рожками, напоминающими антенны. Эта символика явно указывает на Вселенную и другие планеты. Кроме того, древние наскальные рисунки изображают овальные и круглые приборы качина, так называемые «летающие щиты» с помощью которых они могли свободно парить над сушей и водоемами, подниматься за облака и возвращаться домой, на свою родную планету. Эти рисунки можно сравнить с современными описаниями НЛО, на чем особенно настаивают религиозные лидеры Хопи. Другой вариант мнемотехники – писывание информации в объем или пространство. Ейц еще в 60-е годы установил, что пространство играет ключевую роль в коллективной или культурной памяти. Воображаемое пространство помогает снабдить память особыми знаками-символами. Для этой цели могут применяться целые обширные ландшафты, служащие своего рода медиумом, посредником для культурной памяти. Они обычно подвергаются семиотизации. Примечание семиотика – вспомогательная научная дисциплина, учение о знаковых системах. Этот прием с успехом применяется аборигенами Австралии, а также был известен в античном мире – Рим в исламском мире и лежал в основе принципа запоминания людьми с запада пути в святую землю Палестину. Подобные топографические тексты, локализующие воспоминания, существуют в самой разнообразной форме и у Хопи. Их кланы считают страну Хопи святой землей. Подобно тому, как иудеи почитают такой Палестину. Как и у иудеев рассказывают мифы, Великий Дух пообещал отдать им эту землю. В 1977 году президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер получил послание от традиционных религиозных вождей племени Хопи, в котором они излагали свои взгляды Следующим образом, для нас невозможно и помыслить, чтобы передать право распоряжаться Святой Землей кому-то другому. Мы также никогда и ни при каких обстоятельствах не согласимся обменять Святую Землю на деньги. Хоппи находятся под особым водительством. Они должны заботиться о Святой Земле чтобы не нарушилась хрупкая гармония, связывающая все вещи воедино. Мы получили эту землю от Великого Духа, и мы обязаны хранить ее для него, как его наместники. Примечание. жимми традиционная фамильярная форма имени президента, создающая ему популистский имидж своего человека, рубахи парня. Полное имя этого президента, занимавшего Белый дом в 1976-1980 годах, Джеймс Эрл Картер. Другой район коллективной памяти – горы в окрестностях Сан-Франциско. Они издавна считаются обиталищем Качино. Именно там находится мистическое место Типкиави, где некогда жили сами хоппи, прежде чем отправиться в долгие странствия, которые в конце концов привели их на место их нынешнего расселения.